часть пять время от времени отступает от спокойной формы исторического повествования я должен останавливаться на текущем моменте так позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы обретенным ною случайно в недрах нашей тюрьмы поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство на днях после обеденную пору ко мне изволил пожаловать господин начальник л я обычной беседы, и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность. И вот уже несколько дней подряд, с разрешения господина начальника, я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная враждебность, та строптивость, с которой он, м о е м у прискорбию, встретил меня при первом визите, ныне совершенно и с ч е з л о под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушав мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю. Это господин лет двадцати шести восьми, с приятной внешностью и вполне приличными манерами, свидетельствующими о хорошем воспитании. Некоторая, вполне впрочем, естественная н е с д е р ж а н н о с т ь в речах, страстная порывистость, с которой он рассказывает о себе, порой горький, даже иронический смех, а вслед за тем тяжелая задумчивость, из которой с трудом удается его извлечь даже прикосновением руки, дополняют облик моего нового знакомца. Мне лично он не особенно симпатичен. И, как ни странно, особенно неприятно действует на меня его отвратительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься м и за руку собеседника. О своей прошлой жизни господин Кар рассказал мне очень мало. — Ну что там? Был художником, вот и все! — повторял он с досадливой гримасой и совершенно отказывался говорить о том безнравственном деянии, за которое я присужден к одиночному заключению. — Я не хочу развращать вас, дедушка! Живите себе честно! — шутит он с несколько неприличной фамильярностью, которую я допускаю единственное из желания сделать приятное господину начальнику тюрьмы, в ы п ы т а в у узника действительную причину его страданий. принимающих иногда тяжелую форму буйства и угроз. Действительно, в одну из тяжелых минут, когда воля к сопротивлению господина Ка ослабела в силу томящей его бессонницы, я присел к нему на кровать, несколько приласкал его и вообще отнесся к нему с такой отеческой мягкостью, что тут же он выболтал все. Не желая утомлять читателя точным воспроизведением его истерических выкриков, кохота и слез, я передам лишь содержание его рассказа. «Горе, господина Ка!» Вначале для меня не совсем понятное заключается в том, что для рисования ему дают не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель. Таким образом, благодаря с в о й с т в а материала, прежде чем начать новую картину, господин К. должен уничтожить прежнюю, начисто с т е р ш и ю ее с грифельной доски. И это будто бы каждый раз доводит его почти до иступления. с — Вы не можете себе представить, что это значит, — рассказывал он. хватая мои руки своими тонкими, цепкими пальцами. «Пока я рисую, я, знаете, совсем забываю, что это бесцельно. Бываю очень весел, и даже что-то там такое свищу. И раз даже сидел за это в карцере, так как в вашей проклятой тюрьме свистеть нельзя. Но это пустяки, я там выспался, по крайней мере. А вот когда начну... Нет, даже только когда подхожу к концу, тут наступает дедушка, такое ужасное, что хочется вырвать из головы свой мозг, И топтать его ногами. Вы понимаете меня? Понимаю, мой друг. Вполне понимаю сочувствую вам. Ей-богу! Ну так слушайте, дедушка. Уже последние штрихи я провожу с такой болью, с такой тоской и безнадежностью, как будто навсегда прощаюсь с самым любимым человеком. Но вот кончил. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что оно ожило, оно живет. Что в нем уже есть своя таинственная жизнь. И в то же время оно обречено уже на смерть. Оно уже умерло. Оно уже мертво, как селедка. Вы можете что-нибудь в этом понять? Я ничего не понимаю. И вот вы представьте, я все-таки глупец. Радуюсь, плачу и радуюсь. Нет, думаю, это уж я не уничтожу. Оно так хорошо, что я его не уничтожу. Пусть живет. И правда, мне в это время ничего нового писать не хочется. А все-таки страшно. Вы понимаете меня? Вполне, мой друг. Несомненно, на другой день рисунок перестанет вам нравиться. «Фу, дедушка, какую ерунду вы несете!» Он так именно и выразился. Ерунду. «Как может разонравиться умирающий ребенок? Ну, конечно, если бы он пожил, из него вышел бы настоящий подлец. А когда он умирает... Нет, не то, дедушка, не то. Ведь я его сам убиваю. Целую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него и так его люблю. ч т о хочется его украсть. У кого украсть? А я почем знаю?» А как наступит утро, я уже чувствую, что не могу. Что я снова должен взять этот проклятый грифель и снова творить. Какая насмешка. Творить. Да что я, каторжник, что ли? Мой друг, вы действительно находитесь в каторжной тюрьме. Дедушка, дедушка, когда я начинаю с губкой подкрадываться к доске, так ведь я ж на убийцу похож. Случается день-два хожу я около него. Знаете, я р а с п а л и т себе на правой руке обкусал, чтобы не писать, Ну и, конечно, пустяки, потому что начал учиться левой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мучения, творить, зная, что все погибнет. Вы понимаете это? Кончайте, мой друг, не волнуйтесь, потом я изложу мой взгляд. К сожалению, мой совет едва ли даже достиг ушей господина К. В одном из тех пароксизмов отчаяния, которые так напугали господина начальника тюрьмы, Он начал биться на постели, рвать на себе одежду, кричать и плакать. Вообще проявлял все признаки крайнего огорчения. С глубоким волнением смотрел я на муки несчастного молодого человека. По сравнению с собой я мог бы назвать его юношей. Тщетно пытался удержать его пальцы, разрывавший одежду. Я знал, что за это нарушение дисциплины его ждет новый карцер. «О, пылкая юность!» — подумал я, когда он несколько успокоился. и ласково разбирал его тонкие, спутавшиеся волосы. Как легко ты впадаешь в отчаяние, какой-то рисунок, который, в конце концов, быть может, пропал бы у грязного старьевщика, торговца старой бронзой и и с клеенным фарфором, может причинить тебе столько страданий. Но, конечно, я не сказал это моему юному другу, стараясь, как и нужно в таких случаях, не раздражать его излишними противоречиями. — Спасибо вам, дедушка, — сказал господин К. Видимо, успокоившись, говоря по правде, вы показались мне сначала очень странным, лицо у вас такое почтенное, а в глазах вы никого не убивали, дедушка. Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, как в глазах людей легкомысленных и неглубоких печать тяжелого обвинения превращается в печать самого злодейства. Сдержав чувство горечи, я спокойно заметил дерзкого юноши. «Вы художник, дитя мое!» Вам ведомы т а й н а человеческого лица, этой гибкой, подвижной и изменчивой маски, принимающей, подобно морю, отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и мрачно тяжелые тучи. Чего же вы хотите от моего лица, над которым тридцать лет тяготеет обвинение в жесточайшем злодействе? Но, занятый своими м ы с л я м и художник не обратил, по-видимому... особенного внимания на мои слова, и продолжал упавшим голосом. «Что же мне делать? Вы видели тот мой рисунок. Я его уничтожил, и вот уже целую неделю не берусь за грифель. Конечно, — продолжал он раздумчиво, потирая лоб, — лучше бы совсем разбить доску. Тогда в наказании мне дали бы новую. Вы лучше просто возвратите ее начальству. Ну хорошо, подержусь я еще неделю, а потом. Ведь я же знаю себя». «Ведь уже сейчас этот дьявол подталкивает мою руку! Возьми грифель!» Как раз в это время, блуждая рассеянным взглядом по камере, я вдруг заметил, что часть платья художника, висевшего на стене, неестественно раздвинута, и один конец искусно прихвачен спинкой кровати. Сделав вид, что я устал и просто хочу пройтись по камере, я пошатнулся как бы от старческой дрожи в ногах и одернул одежду. Вся стена за ней была испещрена рисунками. Художник уже вскочил с постели. И так мы молча стояли друг против друга. С м я г к о укоризной я сказал. — Как вы могли себе позволить это, мой друг? Ведь вы же знаете правила тюрьмы, по которым никакие надписи и рисунки на стенах не допускаются. — Не знаю я никаких правил, — угрюмо сказал господин Ка. — И потом, — уже строго продолжал я, — вы солгали мне, мой друг. Вы сказали, что уже целую неделю не брали грифеля в руки. — Конечно, не брал! — с т р а н н ы й насмешка и даже вызовом сказал художник. Вообще, даже будучи у в л е ч е н он совершенно не обнаруживал признаков раскаяния и смотрел скорее насмешливо, чем в и н о в а т о Глядевшись пристальнее в рисунке на стене, изображавшей каких-то человечков в разнообразных позах, я заинтересовался странным буровато-желтым цветом неведомого карандаша. — Это йод? Вы сказали, что у вас что-нибудь болит, и достали йоду? — Нет. Кровь. — Кровь? — Да. — Скажу откровенно. В эту минуту он мне даже понравился. — Как вы добыли ее? — Из руки. — Из руки? Но как же вы сумели укрыться от наблюдавшего за вами глазок? Он хитро улыбнулся и даже подмигнул. — А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь? Мои симпатии сразу рассеялись. Я видел перед собой не особенно умного. в е р о я т н о уже сильно испорченного человека, даже не допускавшего мысли, что существуют люди, которые не в состоянии и просто не умеют лгать. Помню, однако, данное мною господину начальнику обещания, я принял вид спокойного достоинства и ласково, как только мать могла бы говорить своему ребенку, сказал ему. Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой друг. Я старик, полжизни проведший в этой тюрьме. У меня уже сложились известные привычки, как у всех стариков. И сам, подчиняясь правилам, я, быть может, несколько преувеличенно требую того же от других. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки. Как мне их не жаль, ибо они искренне восхищают меня. И я ничего не скажу администрации. И мы все это забудем, как будто не было ничего. Хорошо? Он вяло ответил. Хорошо. По существу же вопроса, я скажу вам следующее. В нашей тюрьме, где в настоящую минуту мы имеем печальное удовольствие находиться... Все построено по крайне целесообразному плану и строжайше подчинено законам и правилам. И то весьма строгое, сознаюсь, распоряжение, в силу которого так кратковременно, эфемерно существование ваших творений, преисполнило глубочайшей мудрости. Предоставляя вам совершенствоваться в вашем искусстве, оно в то же время благоразумно н ограждает других людей от вредного, быть может, в л и я н и е ваших произведений, и во всяком случае, логически заканчивает, довершает, укрепляет и... и выясняет значение вашего одиночного заключения. Что значит одиночное заключение в нашей тюрьме? Это значит, что человек один. А будет ли он один, если произведениями своими, так или иначе, будет делиться со сторонними лицами? По выражению господина к я заметил с чувством глубокой радости, что слова мои произвели на него надлежащее впечатление, из области поэтических вымыслов, возвратив его в страну суровой, но прекрасной действительности. И, возвысив голос, я продолжал. Что же касается нарушенного вами правила, по которому нельзя делать ни надписей, ни рисунков на стенах нашей тюрьмы, то и оно не менее логично. Пройдут годы, на вашем месте окажется, быть может, такой же узник, как и вы, и увидит начертанное вами. Разве это допустимо? Подумайте. И во что бы, наконец, превратились стены нашей тюрьмы, если каждый желающий оставлял на них свои кощунственные следы? К черту! Так... — Именно так выразился господин К. а И сказал он это громко и даже как будто спокойно. — Что ты хочешь этим сказать, мой юный друг? — Хочу сказать, что ты можешь издыхать здесь, мой старый друг, а я отсюда уйду. — Из нашей тюрьмы бежать нельзя, — сурово возразил я. — А вы пробовали? — Да, пробовал. Он с недоверием посмотрел на меня и у с м е х н у л с я Он у с м е х н у л с я Вы трус, дедушка. Вы просто жалкий трус. Я трус. О, если бы этот самодовольный щенок знал, какую бурю гнева поднял он в моей душе. Он завизжал бы от страха и спрятался под кровать. Я трус. Мир обрушился мне на голову и не раздавил меня. Из его страшных обломков я создал новый мир. По моему чертежу и плану. Все злые силы жизни, одиночество, тюрьма, измена и ложь. Все ополчились на меня. И все их я подчинил своей воле. И я, подчинивший себе даже сны. Я трус. Впрочем, не буду утомлять внимание моего любезного читателя этими лирическими отступлениями, не идущими к делу. Продолжаю. После некоторого молчания, нарушаемого лишь громким дыханием господина К., я грустно сказал ему. «Я трус! И это вы говорите человеку, который пришел с единственной целью — помочь вам! Помочь не только словом, которому вы, к сожалению, безучастны, но и делом! Помочь! Каким же т о образом?» Я достану вам бумаги и карандаш. Художник молчал, и голос его был тих и робок, когда он спросил, запинаясь. И рисунки мои останутся? Да, останутся. Трудно передать тот буйный восторг, которому отдался экзальтированный юноша. Ни в горе, ни в радости не знает границ наивная и чистосердечная юность. Он горячо жал мне руки, тормошил меня, б е с п о к о й м о й с т а р ы й кости, называя меня другом, отцом, даже милой старой мордашкой. И тысячу других ласковых и несколько наивных слов. К сожалению, беседа наша затянулась. И, несмотря на уговор юноши, не желавшего расстаться со мной, я поторопился к себе. К господину, начальнику ч ю р ь м ы я не пошел, так как чувствовал себя несколько взволнованным. До глубокой ночи, как ту далекую пору, я шагал по камере, стараясь понять... Какой способ бежать из нашей тюрьмы, неизвестный мне, открыл этот далеко не умный юноша? Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? Нет, я допустить этого не могу, я не должен этого допускать. И постепенно, устанавливая из памяти все, что я знал о нашей тюрьме, я понял, что и господин К. напал на какой-нибудь старый, давно мною отброшенный способ, в неосуществимости которого убедился так же, как и я. Из нашей тюрьмы бежать невозможно. Но еще долго... терзаемый сомнениями, измерял я шагами свою одинокую камеру, придумывая различные планы, как облегчить положение господина к и тем на всякий случай отвлечь его от мысли о бегстве. Ни в коем случае он не должен бежать из нашей тюрьмы. Затем я предался спокойному и глубокому сну, каким благодетельная природа наградила людей с чистой совестью и ясной душою. Между прочим, чтобы не забыть, упомянул, что в эту ночь я уничтожил мой дневник заключенного. Уже давно я собирался сделать это. Но та естественная жалость и малодушную любовь, которую мы питаем даже к нашим ошибкам и недостаткам, удерживала меня. К тому же в дневнике не было ничего предрассудительного, что могло бы так или иначе с к о м п р о м е т и р о в а т ь меня. И если теперь я уничтожил его, так единственное из желания придать полному забвению мое прошлое и избавить возможного читателя от скуки длинных жалоб и стенаний, от ужаса кощувственных проклятий. Да п о ч и н и т миря!